С любезного разрешения авторов проект аудиокнига своими руками представляет Генри Лайен Олди герой должен быть один. книга вторая. «Жрецы». Эпиграф. Но как объяснить кровавость, жестокость и трагизм мифов у такого жизнерадостного народа, как древние эллины? Как ни переделывались позднее мифы поклонниками Олимпийского пантеона, кровавые ужасы их сюжета были уже канонизированы. Яков Голосовкер. Парот. Раскаленный до бела медленно полз по блеклому небосводу на запад. Совсем сдурел старик. Высокий статный воин покосился на солнце и принялся нехотя стаскивать с головы глухой шлем с пышным султаном и узкими прорезями для глаз. Потом воин отбросил со лба седую прядь, единственную в черной, как смоль, шевелюре, и уселся на порог полуразвалившейся хибары, Близ северо восточная окраины семивратных фиф. Пристроив шлем рядом, он огладил султан рукой, словно это было живое существо, и вновь глянул вверх. Слепящий бич наискось хлестнул его по лицу, заставив зажмуриться. «Вот я тебя!» — воин погрозил солнцу кулаком. Как ни странно, угроза возымела действие. Вокруг дряхлого строения стало ощутимо прохладнее. Так-то лучше с удовольствием буркнул воин, даже не соизволив удивиться столь странному капризу погоды, кстати, никак не отразившемуся на близлежащих фивах. В следующее мгновение воздух в пяти шагах от дома затуманился, сплетая в дрожащие марево кленистые нити паутинки, и усталый, осунувшийся юноша выступил из проема открывшегося Дромоса. «Радуйся, Гермий!» — ясно и чисто прозвучал голос воина. Юноша вздрогнул и с нескрываемым изумлением уставился на говорившего. «Ну, радуйся, Арей!» — наконец выдавил Гермий. Арей резко встал и подошел к лукавому. Дромос еще не захлопнулся, и бог войны плечом раздвинул вязкие волокна, вглядываясь в картину, открывшуюся на другом конце. Сожженные дотла флигрейские поля. Ровная, как стол, аспидная угольная равнина это и был уголь, местами тлеющий или дымящийся, над которым собиралась складки низко нависшие, покрывало ночного неба с редкими, болезненно покрасневшими глазами звездных титан. Темные колонны на горизонте шевельнулись, заставив незрячие язвы звезд сочиться грязной сукровицей и двинулись, вздымая прах пожарища на теле матери Гей. Примечание. Флигрейские поля, дословно с греческого пожарища, локализовались на западе халкидики на полене. Гермия резко свистнул, хлопая в ладоши, и Дромос закрылся. Вообще-то говорят, что незваный гость хуже Гексоса. Лукавый еле удержался, чтобы не нападать ногой ареев в шлем, забытый на пороге. Даже крылышки на задниках сандалий Гермия агрессивно встопорщили перья. «Кто говорит?» — медовым тоном осведомился Орей, как ни в чем не бывало, усаживаясь на прежнее место. «Если гексосы, тогда не верь, врут подлецы». Гермию и в страшном сне не снилось, что прямодушный Инеалий способен разговаривать подобным образом. «Ладно», — обреченно махнул рукой юноша, — «с чем пожаловал, братец?» «Проведать», — усмехнул Сарей. «Справиться благополучен ли?» Давненько в гости не заглядывал. «Ты ко мне?» «Я к тебе». «Издеваешься, Алей? «Ты вообще никогда не бывал у меня!» Луковый машинально отметил, что чуть ли не дословно повторяет фразу кентавра Херона 30-летней давности. «Лучше поздно, чем никогда». Про совет семьи слыхал. «А что, он уже начался?» «Мать Гея...» Он уже кончился. Опоздал ты, келенец. Видать, есть для тебя дела поважнее семейных советов. Может быть. И все-таки зачем пожаловал? За помощью. Просто ответил бог войны, тыльной стороной ладони вытирая мокрый лоб. И лукавый на мгновение растерялся. Тихий он сегодня был, аренистовый. Замученный. Совет начался призывом к войне с гигантами продолжил Орей. А закончился скандалом. «Из-за гигантов?» «Из-за Геракла. Спроси лучше, кому из семьи этот мусорщик-одиночка не успел насолить. Отец им, берем Геракла и идем на флегры бить гигантов, а не отцу. Неизвестно, мол, кого твой любимец раньше бить станет, гигантов или нас. Отец им, герой, дескать, подвиг на подвиге, двенадцать лет беспорочной службы». «А не отцу, это уж точно!» «И давай вспоминать наперебой!» «Дедушку океана веслом огрел!» то убийца оба крыла из суставов вывернул!» «Нелею морскому так поясницу измял, что тот до сих пор боком плавает!» Гелиосу пристрелить грозился!» «А надо бы было пристрелить!» Вставил Герми с ненавистью, глядя на белый диск светила. «Посейдон детей хоронить не успевает!» На сегодняшний день шести сыновей и двух внуков лишился. Кто убил? Геракл. Короче, в поддержку отца выступили только мы с Аполлоном. Трудяга Гефест воздержался. — Вы с Аполлоном? — Герми не верил своим ушам, разом забыв про жару и усталость. — А что прикажешь делать? Даже Артемида носом крутит, облавы на Киренейскую лань простить не может. Опять же, после их встречи с Гераклом, вся семья Артемидиной девственностью интересуется. Арей не договорил, зло сплюнул, смахнул солнечный блик с полированного металла своего шлема и встал. Глянул поверх Гермия туда, где недавно колыхалась паутина Дромоса, и застыл, не моргая, словно видел что-то. Ровная, как стол, аспидно-угольная равнина. Ослепшая разодранные глазницы звезд над флеграми медленно движущиеся колонны живые горы на горизонте. Семья, словно ругательство, пробормотал рей отворачиваясь. «Родичи! Ну, не люблю я отца, так я хоть понимаю, что никто, кроме Зевса Самодура, не способен взять нас за шиворот и повести в бой. А эти, знали бы они то, что мы с тобой, Лукавый, знаем... Живьем бы Гераклов слопали. Обоих. — Что? — чуть не подскочил Лукавый. — Что ты сказал? — Что слышал? Я это еще 17 лет назад понял под Архаменом. — И ты молчал? Все это время молчал? — Молчал. И буду молчать. По крайней мере, до истребления гигантов. Но отец вон, почитай, треть века помалкивает. И правильно делает. Проговорись, Зевс, кто тут чей сын, Так семья не с гигантов или с Геракла, а с него самого войну начнет. Был бык, стал вол, а туда же на престол. Скопец богов и людей. Повисла такая долгая пауза, что даже Гелиосу в небе, казалось, осадил коней и прислушался. — Знаешь, Арей, — Герми заговорил первым, осторожно подбирая слова. — По-моему, я это... насчет тебя в некотором роде... Сильно заблуждался, с горькой улыбкой закончил Орей. Ничего, лукавый. Теперь мы квиты. Я-то всегда полагал, что не знаю страха, разве что в качестве своего сына. Но ты пошел на флегр в разведку, а мне вот духу не хватило. Так что думаю, Герми простак и Орей Боязливый сумеют договориться, хотя бы на время. А оно у нас есть это время. Что скажешь, Орей? Не знаю. — серьезно ответил бог войны. Знаю только, что совет не завершился дракой лишь благодаря Аполлону, который взялся в течение полугода тайно присматривать за Гераклом. Срок службы у Эврисфея истек. Герой свободен. Вот Аполлон и понаблюдает, на что он свою свободу употребит. Предложение Стрелка так поразило семью, сам понимаешь, с Аполлоновой гордыней и вспыльчивостью идти в тайные саглядаты... Что все единодушно решили отложить окончательный вердикт. Седая прядь волос снова упала на лоб и не алю, но на этот раз он не стал ее отбрасывать. Передай им. Арий замялся. Гермини на минуту не усомнился, кого имеет в виду Орей. Только сам лукавый вкладывал в это им несколько больший смысл, чем его собеседник. Передай им, чтобы не высовывались, чтоб тише воды и ниже травы. И никаких этих подвигов. Если еще и Аполлон... Арей надел шлем и шагнул вперед. Воздух вокруг него задрожал, словно бог войны колебался. Открывать Дромос или нет? Скажи, брат. Донеслось из-за забрала, и два темных огня зажглись в прорезях шлема. Скажи мне, гиганты, кто они? Флегры. Пожарище. Обугленная плоть геи земли, разодранные глазницы неба и сила. Смертная сила, пришедшая убивать навсегда? Герой Тарта. Обреченные убийцы! Нужные слова пришли сразу. А что они. голос Арея, прежде глубокие звонки, дал предательскую трещину. Что они делают с такими, как мы? Уничтожают, приносят в жертву. Кому? Себе.